Живая вода. Полковник сидел в кабинете, в лабораторном шатре, куда ему принесли ужин. Он выдвинул ящик стола, достал оттуда бутылку водки и стакан. Налил, выпил, закусил и, закурив, задумчиво уставился в стену. День, максимум два, объект законсервируют и, оставив небольшое подразделение для охраны, отвезут все находки в подмосковную лабораторию, где и продолжится работа. За последние дни они получили необходимую информацию, но ни радости, ни оптимизма она не вселяла, так как не давала ответа на основной вопрос, как это прекратить. Для военного человека ситуация неприятная. Приходилось во всем полагаться на ученых, которых периодически заносят в сторону от четких и понятных задач. Вот и сейчас он передал профессору суть разговоров со Светланой и в ответ получил совершенно неуместный, на его взгляд, взрыв восторга и энтузиазма. «Вселенский разум, безграничные возможности!» Полковник хмыкнул, вспоминая разговор с профессором. «Ну да ладно. Посмотрим, как все у нас сложится!» Из задумчивости его вывел стук в дверь. «Войдите!» Полковник нажал кнопку под столом, замок щелкнул. «Добрый вечер, товарищ полковник!» в кабинет вошел Валентин Сергеевич, тот самый военный, который в начале дня отправился с графином живой воды для проведения экспериментов на трупах. «Добрый, добрый, хотя я в этом совсем не уверен», — проговорил задумчиво полковник, доставая из ящика второй стакан. «Ты чего такой довольный?» «Работает, товарищ полковник», — воскликнул Валентин Сергеевич. «Что работает?» — удивился полковник. «Живая вода работает! Все как положено!» — радостно пояснил Валентин Сергеевич. Полковник понял, что вечер только начинается. Он налил в оба стакана водки до половины и жестом пригласил Валентина Сергеевича присесть. — Располагайся. Разговор, как я понимаю, будет интересный. Вот еда, вот тарелки с приборами. Накладывай и докладывай. Валентин Сергеевич вопросительно посмотрел на полковника, ожидая тост. Полковник взял свой стакан. «Знаешь, мы много дерьма вместе разгребли, от которого у простых людей крыша бы поехала». Полковник задумался на несколько секунд, глядя в свой стакан. «Но в этот раз все намного сложнее. Давай выпьем, чтобы и тут мы смогли вырулить, как бы тяжело это ни было». Они чокнулись, выпили и закусили. Валентин Сергеевич проголодался, поэтому налегал на еду с большим аппетитом. «Ну, рассказывай», — попросил полковник. И откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Идея с живой водой меня и вправду зацепила сильно. Захотелось проверить, подтвердить догадку. Нам редко выпадает шанс, Ну, вы знаете, заняться именно исследовательской работой. Все больше охраняем да подчищаем. А тут вы поручили. Воду я перелил в контейнер, камень из браслета вынул и тоже в контейнер положил, чтобы концентрация повышалась. Взял вертолет и в ближайший городок, Маврина. Там нас уже машина ждала. Поехали в морг. Подожди-ка, так ты и в самом деле полетел в соседний город мертвецов оживлять? Полковник засмеялся. Да, как вы и приказали, товарищ полковник, сияя белозубой улыбкой, подтвердил Валентин Сергеевич. Не уверен, что я именно это тебе приказал сделать, но продолжай, уже интересно. Полковник достал сигарету и закурил. По прибытии потребовал представить неопознанные трупы, но таковых не оказалось. Городок-то небольшой, ни Питер, ни Москва, где такого добра навалом. Из недавних была местная наркоманка, 27 лет, старик и женщина, что умерла от рака. Валентин Сергеевич налил водки в оба стакана, поднял свой, чокнулся с полковником, и они выпили. — Ну, не лететь же в Питер в самом-то деле. — Ни в коем случае. Полковник утвердительно кивнул и улыбнулся. «В больнице переполох. Прибежал главврач. Интересуется, почему мы неопознанные трупы ищем, что расследуем и так далее. В общем, волнуется человек», — продолжил Валентин Сергеевич. «Могу себе представить. Ты, видимо, еще и с охраной был, вооруженный, а?» Уже давясь от смеха спросил полковник. «Все как положено, товарищ полковник. С силовой поддержкой, группа спецназа» недоуменно глядя на полковника, ответил Валентин Сергеевич. «Вот поэтому, Валентин, исследованиями у нас и занимаются ученые, а нам, как ты выразился, достается подчищать и зачищать. Ты, я надеюсь, не стал в глотке трупом эту воду на глазах у изумленной публики заливать? Сначала, товарищ полковник, я как раз хотел все на месте проверить» выгнать персонал, применить живую воду, в случае положительного результата объект уничтожить и доложить вам о результате. «Я тебя все больше и больше боюсь, Валентин. А ты знаешь, я человек стрессоустойчивый. Позволь полюбопытствовать, под словом «объект» ты что имел в виду? Морг, больницу или, может, весь город?» – осведомился полковник, разливая водку по стаканам. «Труп, товарищ полковник, если бы ожил...» то, согласно полученным данным, необходимо выстрелом в голову разрушить мозг», – отчеканил Валентин Сергеевич. То есть план был таков – прибыть в морг с отрядом спецназа, выгнать из морга сотрудников, влить трупу в глотку воду, а потом, если оживет, стрельнуть в башку и улететь обратно. «Правильно я тебя понял», – полковник трясся от смеха. «В целом, да, товарищ полковник. Ситуация серьезная. Действовать надо было оперативно». «Да, чего уж там. Все верно придумал». Полковник поднял свой стакан. Они чокнулись и выпили. «А о камерах в морге ты подумал?» – спросил он. В камерах?» «Ну да, я уверен, там наблюдения есть. Прикинь, как бы все там охренели, увидев такой спектакль», – пояснил полковник. «Не подумал, товарищ полковник». «Ладно, проехали. Что дальше-то было?» Видя, какое любопытство мы вызвали, я решил просто конфисковать трупы из морга. «Ты гений, Валентин!» – воскликнул полковник и хлопнул ладонью по столу. «Мало того, что ты планировал проникнуть в морг единственной в городе больницы с группой вооруженного спецназа и провести там воскрешение, так ты еще и трупы у них, по твоему же выражению, конфисковал. И где они теперь?» «Здесь, в лаборатории, товарищ полковник, с ними уже работают». «Кто работает?» Полковник поднял бровь. «Надеюсь, не спецназ?» «Передал спецам, товарищ полковник, вместе с живой водой». «Давай, Валентин, выпьем с тобой за правильные решения». «Я всегда говорю, лучше поздно, чем никогда». Полковник разлил еще по полстакана обоим. Они чокнулись и выпили. «Давно передал. Есть результат». Пару часов назад вы и заняты были, не стал тревожить. Результат есть, работает живая вода, приободрившись, ответил Валентин Сергеевич. Полковник некоторое время сидел в задумчивости, потом встал, поправил форменную куртку. Ну, пойдем посмотрим на твоих зомби. Они ведь точно мертвые были? Совершенно точно, товарищ полковник, из холодильника взял. Валентин Сергеевич тоже встал. А ты что в больнице сказал? Поинтересовался полковник. «Подписку взял с главврача и персонала а не неразглашении и сказал, что так надо», – спокойно ответил Валентин Сергеевич. «Ну, тоже нормально. Чего париться объяснения придумывать? Все правильно сделал». Полковник покачал головой, открывая дверь кабинета, и они вышли. Пройдя по коридору, повернули направо. Полковник открыл дверь своей картой, и они с Валентином Сергеевичем вошли в лабораторию она походила на ту где проводили вскрытие капсулы с посланием от помещиков также разделялась стеклянной стеной, но в этой лаборатории за стеной было несколько помещений камер оборудованных для людей с туалетами койками и раковинами на койках лежали тела женщины средних лет и старика, а в третьей комнате находилась живая женщина довольно неопрятного вида она сидела на кровати и тупо смотрела на людей в белых халатах, находящихся за стеклянной стеной и внимательно наблюдающих за ней. — Вот, товарищ полковник, это, — Валентин Сергеевич показал на сидящую женщину, — уже ожила. Те двое в стадии регенерации. Процесс идет, если верить приборам. Посмотрим, чем закончится. — Это, даром, что наркоманка, а ожила за три часа. — Ты ж говорил, что два часа назад их в лабораторию доставил. А я ей еще в морге живую воду залил. — Куда и как? — поинтересовался полковник. — В рот. Вставил шланг и через воронку влил. У них там была в морге. — Ох, Валентин, Валентин, оперативные меры — это, конечно, хорошо, и вроде с нашей ситуацией вполне гармонирует, но как бы нам тут дел не натворить? Ты после себя в морге ничего не оставил? — Нет, товарищ полковник, ну как можно? — развел руками Валентин Сергеевич. «Воронку вот даже забрал». «Ну хорошо, поверю на слово». «Так, и что с ней?» Полковник обратился к белым халатам. «Полный порядок, товарищ полковник», ответил один из них. «Жива, показатели стабильные». «Осознание?» «Помнит, кто она. Помнит, что перед смертью было. Про смерть не помнит ничего. Думает, что в какой-то спецбольнице находится». «Ну и где тут душа?» пробормотал полковник. «Простите?» «Она как давно умерла?» – поинтересовался полковник. «36 часов назад, товарищ полковник». «Ошибки точно быть не могло?» «Какой-то литаргии, транса, типа того?» «Нет, к нам прибыла еще мертвой. Правда, процесс воскрешения, то есть процесс регенерации, уже был запущен. Полным ходом шло замещение нервных тканей. Он, кстати, у мертвых протекает намного быстрее, чем у живых. Видимо, чужак на живых существенно снижает темпы» чтобы человек мог постепенно адаптироваться, а с мертвыми не церемониться. А умерла от чего? Передоз героином. Ломка есть? Никаких признаков. Похоже, чужак ее полностью излечил от зависимости, — ответил белый халат. Может открыть пансионат для нарков с Валентином Сергеевичем на пару? Полковник положил руку Валентину Сергеевичу на плечо. Будем хорошие деньги зарабатывать, мочить нарков, а потом оживлять. «А что, прибыльное дело? Ты как, Валентин, войдешь в бизнес?» Смеясь, полковник хлопнул Валентина Сергеевича по плечу. Тот не совсем понимал, что происходит, поэтому смущенно молчал. «О душе я вот почему упомянул». Полковник подошел к монитору, вмонтированному в прозрачную стену. «Гражданка Смирнова Екатерина Матвеевна была мертва 36 часов. Не клиническая смерть, а самая вроде как настоящая». В морге Валентина Сергеевича ждал банальный труп – мертвое холодное мясо. Но под воздействием спор чужака, который мы стали называть живой водой, тело вернулось к жизни. И откуда-то у нас с вами снова взялась гражданка Смирнова. Хотя, по всем понятиям, ее тут быть не должно. Ее не стало 36 часов назад. Прикольно, да? Что думает по этому поводу наука? Полковник повернулся к белым халатам. «Наука, товарищ полковник, по этому поводу начала думать часа полтора назад. Поэтому сказать ничего не можем. Подобных случаев в нашей практике еще не было. А вот Светлана из группы, так сказать, экспертов-носителей, в прошлом простой аспирант биофака МГУ, имеет по этому поводу массу мыслей. Очень советую с ней поговорить по данному вопросу», – сказал полковник. «Да, обязательно, товарищ полковник. Тут вроде все понятно». — Спасибо, господа. Сообщите, пожалуйста, когда и эти оживут, если оживут. — Пойдем со мной, — попросил полковник Валентина Сергеевича. Они вдвоем покинули лабораторию и вернулись в кабинет. Полковник прошел за свой стол, разлил остатки водки в два стакана и сказал. — Давай, Валентин, выпьем за чудеса. Они чокнулись и выпили. — Вот что я думаю. Полковник достал сигарету и закурил. «Тема с живой водой, можно сказать, раскрыта. Она у нас есть и работает». Полковник открыл ящик стола и вытащил еще одну бутылку водки, открыл и разлил по полстакана. «Давай мы с тобой теперь раскроем тему с мертвой водой». «Мертвой водой?» «Именно!» Полковник хлопнул свой стакан, выдохнул дым тонкой струйкой в потолок. «Согласно фольклору, помимо живой воды есть еще и мертвая?» — Я, как пришел, справку запросил у спецов. Прислали. Полковник показал рукой на монитор, стоящий у него на столе. — Поминается и многократно. — Это в сказках, что ли? — с разочарованием в голосе спросил Валентин Сергеевич. — Ты, Валентин, к сказкам с таким пренебрежением не относись, пожалуйста. Ты сейчас сам в одной из таких сказок влип по самое не балуйся, так что помолчал бы. Полковник засмеялся. Я тебе не про сказки толкую, которые ты в детстве читал. В тех книжках это, брат, литературная обработка, труд писателей, а не настоящее народное творчество. Фольклор собирают и записывают ученые, а там много интересного. Ты бы удивился, узнав, насколько не похожи истории, собранные учеными, на то, что ты читал в детстве в книжках и смотрел в передаче в гостях у сказки. Согласно нашим данным... Мертвая вода поминается вместе с живой в народных преданиях. А раз мы с тобой нашли живую воду, давай-ка поищем и мертвую Хвость пригодится. Поэтому я тебе сейчас справку перешлю. Там вся аналитика. Бери спецов, бери спецназ, собери рабочую группу и запускайте поиск по всем доступным источникам. Вдруг где-то что-то похожее встретится. Искать надо не только признаки или следы мертвой воды». Любые упоминания событий, подобных нашим в том числе. Возьмите данные по исследованиям тех трех студентов в московской лаборатории. Они говорили о каком-то газе, что уничтожил чужака в прошлом. Тоже может пригодиться. Есть, товарищ полковник. А спецназ-то зачем? Спросил Валентин Сергеевич. Найти помогут спецы. Добыть поможет спецназ. Для усиления, поддержки и контроля над спецами. Тебе или не понимать? «Это примерно как в морг сходить», — полковник подмигнул. «Понятно, товарищ полковник. Разрешите идти?» — спросил Валентин Сергеевич. «Давай на пасашок». Полковник поднял стакан. «Удачи тебе, Валентин». Они чокнулись. «Это будет наш с тобой план «Б» — найти оружие. Я думаю, что мертвая вода вполне может убивать чужака вместе с носителями, поэтому мы ее и будем искать. Группу спецов от остальных изолировать». — Задание автономное, чтоб никакой утечки. — Понял. Валентин Сергеевич был максимально серьезен, хоть уже и довольно пьян. — И поспи. Утро вечером мудренее. Ну все, спокойной ночи. Пойдем провожу. — Я к твоим зомби хочу вернуться. Идея есть. — Я нужен? — Нет, тебе спать, — ответил полковник, всматриваясь в совершенно пьяные глаза Валентина Сергеевича. — Есть спать, товарищ полковник. Валентин Сергеевич встал, отдал честь и неуверенной походкой направился к выходу из лабораторного шатра. Полковник окликнул его. «Валентин!» «Да, товарищ полковник!» Валентин Сергеевич резко обернулся, и его повело так, что пришлось опереться о стенку. «Пожалуйста, согласовывай решение со спецами. Делегируй ответственность. Аккуратней с оперативным напором. Я тебя умоляю!» Полковник приложил руку к груди. Добавлять в естественный хаос еще и рукотворный бардак не самое лучшее, даже в критической ситуации. Что теперь с этими трупами делать? Может, лучше было из Питера дождаться?» Полковник кивнул в сторону лаборатории, где держали оживших мертвецов. «Я вас понял, товарищ полковник». «Хорошо, коли так. До скорого». Полковник повернулся и бодрой походкой поспешил в лабораторию. Войдя, он огляделся. Ученых нигде не было видно. Двое мертвецов оставались неподвижными, а ожившая наркоманка ходила по камере. Покачав головой, полковник прошел мимо, в сторону помещения, откуда доносились голоса. «Приятного аппетита, господа!» — сказал он, шагнув в комнату, где трое ученых пили чай. «У меня есть пара вопросов». «Внимательно слушаем, товарищ полковник», — сказал один из ученых, мужчина в возрасте, с добрым круглым лицом, старательно скрывающий свою лысину под сложным зачесом. «Кстати, не хотите ли бутерброд? Колбаска чудесная! Мой зять сам делает!» «Спасибо, не откажусь!» — полковник взял бутерброд и с аппетитом откусил. «Действительно вкусно!» Другой ученый налил полковнику чая из термоса. Тот кивком поблагодарил, сделал большой глоток и продолжил. «Споры чужака у нас плодятся в воде». У воды в природе есть круговорот, если верить школьной программе. Скажите мне, пожалуйста, господа, а что происходит со спорами при испарении воды? Они ведь такого размера, что вполне могут вместе с паром подниматься в атмосферу? Некоторое время ученые молчали. Потом один из них воскликнул. Черт! Это еще один канал распространения! Конечно, концентрация спор в озере невелика, а из провала много в атмосферу уйти не могло. — Невелика это как? — спросил полковник. — Нет такой плотности, как в провале. Я это имел в виду. — А сколько спор надо одному человеку? Как вы определили, велика или невелика? Опасно или нет? — не унимался полковник. — Одной споры достаточно. — Их живучесть сто процентов, правильно? — Да. — Ну и? — Простите, товарищ полковник, мы третьи сутки почти без сна медленно соображаем. — — Я, можно подумать, сплю, — недовольно проворчал полковник. — В общем, проверьте, утром доложите. Для особо одаренных я поясню. Есть вода, в ней споры. Вода испаряется, споры, возможно, поднимаются с паром. Потом, как вам известно, облака, тучки, из них дождик. Он падает на землю, споры вместе с ним. Попадает в водоемы — заражает. Попадает в землю — тоже заражает. А если попадет на кладбище, мы получаем фильм ужасов. Радует только, что эти пока мозги не требуют. Девка вон вроде в порядке, ведет себя по-человечески. Споры не плодятся без камня. Мы уже его вынули. Воду в провале выкачиваем, заверил полковника один из ученых. Это, конечно, плюс. Но их отсюда столько утекло, что даже представить себе страшно. Сделайте к утру все расчеты. Заодно поясните мне, что такое безопасная концентрация, когда она становится опасной и какова потенция заражения у той концентрации, что сейчас в озере. Наши искатели сокровищ там искупались и готово. Света с отрядом – то же самое. Как по мне, концентрация вполне себе достаточная. Да, конечно, товарищ полковник, к утру расчеты будут. Господи, а ведь мы совсем не подумали про испарение расстроившись, пробормотал любитель колбасы. «А думать – это ваша работа, не моя. До завтра!» Полковник повернулся спиной к ученым и вышел. «Вот, господа, мы и приехали. Если идея полковника окажется верной, развитие событий становится непредсказуемым, а сами события – совершенно неуправляемыми, и наши шансы взять ситуацию под контроль, стремятся к нулю. Давайте сделаем то, о чем нас попросили» сказал ученый, засунул себе в рот остатки бутерброда, быстро запил чаем и вышел. Остальные последовали за ним.